«Это не так?» Она украдкой взглянула на него. «Это так, родная». И он еще теснее прижался к ней. «Ну вот, я стала частью тебя. Значит, написать мой портрет, все равно, что создать автопортрет. А они, эти автопортреты, я знаю, не всем удаются. Ты старался внутренне, «Подсознательно от меня отстраниться, чтобы взглянуть со стороны. Когда ты стоял за мольбертом, меня не было рядом с тобой. Ты сознательно вытравлял из своего сердца все чувства ко мне. Ты хотел, чтобы образ мой был именно моим образом, а не отражением твоих чувств ко мне, твоего взгляда ко мне, быть может, чуть-чуть пристрастного». Алеша слушал, с удивлением глядя на нее, как будто впервые видел. Он знал, что она умна, знал, что талантливо, но не догадывался, насколько вера проникла в тайные тайных его души, в его творческое пространство. Смешанные чувства сейчас владели им. Он был поражен, рад и напуган, потому что досели ни одна женщина, даже Ольга, которую он любил, не имела права вступать на эту запретную территорию. «На всем, что касалось живописи, его работы лежало табу, и малейшие попытки нарушить это табу он пресекал немедленно и бесповоротно. Но вера...» Алексей знал, вот сейчас в нем начнет нарастать раздражение, вот сейчас назреет протест, но этого не происходило. Более того, чем глубже проникала она в его душу, тем радостнее ему на душе становилось, и это для него было открытием. «Понимаешь, мне кажется, — продолжала Вера, глядя куда-то в сторону, стараясь отъединиться от него сознательным болевым усилием, ты как бы перерезал незримую пуповину. Ты сам вытеснил меня из своего поля, выключил кнопку, и свет мой потух. Меня не стало» и тогда ожили, завибрировали те незримые нити, которые всегда так много значили для тебя. Ты и сам стал локатором, исследующим собственное подсознание. Это произошло само собой, невольно и неожиданно. Твой локатор нащупал живые токи, энергию, поле того человека, с которым тебя долгие годы связывала самая тесная связь — токи Ольги. Она почувствовала твой зов, явилась. Она проросла сквозь меня, прошла сквозь мой образ и оттеснила его. Она сама заняла мое место, потому что, как говорил твой, то есть мой отец, творчество — это пространство магическое, и никто не знает, что подвластно ему. Ведь говорят же, что портреты, в которые художник вложил, Все свои силы, всю душу живые. Они живут собственной жизнью и воздействуют на людей, которые соприкасаются с ними. Когда я повстречала тебя, мне это стало так понятно, поэтому в прошедшем нет ничего удивительного. Ты вышел в иное пространство, когда писал мой портрет, и это пространство ответило на твой неосознанный, негласный вопрос «Жива ли твоя жена?» Так вот, она жива. Это для меня ясно, как Божий день. Впрочем, думаю, что это больше не вызывает сомнений у тебя самого. Вера замолчала, внимательно разглядывая носки своих туфель. Алексей совершенно ошарашенный и без сомнения убежденный в ее правоте с минуту стоял, Невидящими глазами, глядя на Верен злосчастный портрет, потом, словно его ужалили, кинулся одеваться. А Вера, поглядев на него, поняла, что лучше на некоторое время оставить его одного. Она неслышно прошла на кухню, взяла сумку и, плотно прикрыв дверь, чтобы та не хлопнула, вышла во дворик, залитый закатным солнцем. Москва-река сибаритствовал, попивая шампанское вместе со своей маленькой тихой женой. В углу их кухни стояло штук пять пустых бутылок, а на столе еще две початые. Значит, подумала Вера, где-то еще пяток прячется. Если уж Москва-река покупал шампанское, то никак не меньше дюжины. Этот напиток он страстно любил.